Над моим родным аулом что-то в небе громыхнуло. Грустно в поле с аулу «Стингер-2» — Саулу. Афганский фольклор. Когда его возносили, он ни капли не боялся. Собственно, как вы поняли, чувство страха у льва вообще было дохлым и недоразвитым, но причина не в этом, а в том что он почти стопроцентно знал, что и почему с ним происходит. Благодаря широко разрекламированному сериалу «Секретные материалы» любой среднестатистический россиянин в той или иной мере уже готов к встрече с инопланетянами. Мой друг Абалинский не исключение. Увидев спускающуюся с небес летающую тарелку, он даже слегка присел от удивления, но не более того. Или наоборот. Более этого, он был счастлив, что именно его скромную особу выбрали для установления первого контакта с человечеством. Сияющий луч, почти вертикально обрушившийся сверху, так свободно поднял немелку льва, что тот на мгновение ощутил легкое головокружение. Видимо, луч обладал какими-то антигравитационными свойствами, так как вместе с человеком с земли воспарили мелкие камушки и случайная приблудная кошка. В такой компании, конечно, куда веселее, но лев не успел этого в должной мере оценить. От слепящего света он зажмурил глаза, а когда открыл их, то даже не сразу вспомнил, где находится. В смысле, куда попал. Прошу извинить меня за некоторую корявость слова, но раньше мне никогда не приходилось описывать инопланетян. В основном это прерогатива научной фантастики, так что вынужден полностью полагаться на зрительную память моего друга. Багдадский вор пришел в себя лежа на спине, совершенно голый, на низеньком холодном столике. Руки-ноги и разведены в стороны и закреплены какими-то мягкими пластиковыми зажимами. С потолка светит здоровенный восьмиламповый диск, обстановка вокруг напоминает то ли операционную комнату, то ли ветеринарную лечебницу. Не пахнет ничем, кроме умопомрачающей стерильности, если стерильность может хоть чем-то пахнуть. Рядом, слева, полочка с ящиком и стыканным разными проводками, тут же всякие неприятные медицинские инструменты, о назначении которых гадать не особенно хочется. Единственное живое существо, кроме самого льва, разумеется, та самая приблудная трехцветная кошка неопределенной породы. Она спокойненько умывалась, сидя в уголочке на полу, и Абаленский почти уже собрался на нее гавкнуть для разрядки, но не успел. Часть стены мягко скользнула в сторону и в комнату плавно вошло, вкатилось, вплыло, Три абсолютно одинаковых существа. Внешность, скорее, гуманоидная. Одежда никакой, бесполые, кожа ближе к серому или голубому, ноги коротенькие, руки трехпалые, череп, вытянутый к затылку, вместо ушей, носа и рта дырки. А вот глаза, необычайно огромные, практически в пол лица и блестящие радужными разводами, как у насекомых все трое встали возле распростертого Баленского, возбужденно перепискиваясь на односложном птичьем языке. Лев помолчал, кашлянул пару раз для приличия. Увы, со стороны хозяев ноль внимания. Тогда он просто повернул голову и дружелюбно оповестил. — Жители великой планеты Земля приветствуют вас, гости из космоса. «Я счастлив своими глазами лицезреть братьев по разуму и надеюсь, что первый контакт не разочарует обе стороны, а старушка Земля войдет, наконец, в межгалактическое содружество. «Не шевелись, человек!» Ровные монотонные слова без малейшей эмоциональной окраски раздались прямо в мозгу Аболенского. «Мы не в первый раз на твоей планете». Лежи спокойно, и тебе не причинят вреда. Э, так в чем проблема, парни? Почему-то занервничал лев. Развяжите меня, и мы тут мерненько, по-добрососедски побеседуем. А то я лежу, вы стоите, неудобно как-то. Тебе не причинят вреда. Мы лишь изучаем вашу расу. А с какой целью? Наша цель... Единство вселенского разума Весьма благородно, конечно, поморщившись, буркнул мой начитанный друг Ну что же мне все это напоминает? Эй, ребятки, я пока не буйный, но вы меня, пожалуйста, все-таки развяжите Вместо ответа прожектора над его головой вспыхнули синим, зеленым и красным цветом Льву показалось, что все его тело просвечено насквозь Разноцветные лучи медленно двигались по кругу, у Абаленского закололо в висках, потом резко свело судорогой руки, отпустила, невидимым прессом сдавило все внутренности в животе, резануло под коленными чашечками и замерло пульсирующей болью в кончиках пальцев ног. Эй, медики паршивые, больно же! Тебе не причинят вреда. Наша цель — изучение. Ну так изучайте на кроликах каких-нибудь или мышках лабораторных. Нельзя же на живых людях эксперименты ставить. Развязывайте нафиг, я вам говорю. Человек, тебе не причинят. Один из инопланетян взял маленькими ручками непонятный медицинский инструмент, несколько смахивающий на пиратский пистолет с воронкообразным дулом. При виде такого обхождения лев, может быть, впервые в жизни испытал настоящий панический страх. Вы не, не имеете права, запинаясь, начал он. Тот, что держал пистолет, потихоньку подкрадывался к его левой ноге. Человек все так же монохромно отозвалось в голове Боленского. Мы изучаем вашу расу с целью нахождения ей наилучшего применения на тех планетах галактики, где уже владычествует вселенский разум. Каждое существо, обладающее, как и вы, хотя бы зачатками интеллекта, обязано трудиться во имя достижения общей цели. Не хочу я трудиться. Это можно исправить. Мы действуем тебе во благо. «Не мешай нам, человек!» В воспаленном мозгу Оболенского молниеносно прокручивались жуткие кадры сцен издевательств и насилия представителей иноземных цивилизаций над бедными жителями Земли. Он почему-то сразу предположил худшее. Вряд ли эти умники будут его перевоспитывать по неуведающей системе Макаренко. Скорее всего, просто сделают что-то нехорошее с мозгом. Промывка, присыпка, затирка, а то и прямая ампутация. Невероятным напряжением воли и всех мыслимых сил здорового русского организма ему удалось вырвать из тисков левую ногу и махом врезать пяткой в лоб изготовившегося медика. Видимо, такое поведение неразумных существ было для инопланетян не в диковинку. Но, удесетерённые отчаянием силы льва, они, конечно, предусмотреть не могли. Несчастный яйцеголовый пушинкой отлетел в угол, рухнув спиной прямо на закончившую умывание кошку. Бедняжка взвыла дурным голосом и так расцарапала за гривок купавшего, что тот от шока выстрелил себе в пальчик. А Боленский успел ощутить слабый конвульсивный писк, и тельце инопланетянина обмякло. Двое оставшихся вперились посеточными глазками в освободившуюся ногу нашего героя. «Я не хотел. Примите мои искренние извинения, дорогие собратья по разуму. Гляньте там, может, его еще починить как-нибудь можно». Инопланетники переглянулись и молча вышли вон. Дверь в лабораторию открывалась и закрывалась, повинуясь телепатическому приказу. Зачем они ушли, было непонятно. Но неужели те двое еще и надеялись, что в их отсутствии жертва устыдится содеянного и будет покорно ждать уготованной участи? Как знать, подопытные бывают разные. Наверняка попадались и те, что были счастливы оказать посильную помощь в эксперименте над самим собой. Упираясь пяткой в зажим на правой ноге, А Боленский просто вывернул и его с потрохами. После долгих попыток освободить руки, вынужденно отказался от этой бесперспективной идеи. А вот сам стол выломать удалось. Соскользнув на бок всей массы тела, молодой россиянин расстарался и снял таки с несущего стержня вращающуюся на нем столешницу. Упоённый победой, он даже побегал туда-сюда по крохотной комнатке, успокаивая нервы и просматривая обстановку. Что-то у нас не законтачилось. Я представлял себе встречу представителей двух высокоразвитых цивилизаций несколько иначе. Может, мы друг друга не недопоняли? Или эти сифилитики без носа и вправду хотели сделать из профессионального вора рядового колхозного трудягу? О, блин! Нет, чтоб на консенсус пойти, по-человечески обо всем договориться. Если ребяткам так уж важен наемный труд на хорошо оплачиваемых виноградных плантациях какой-нибудь тау-кита, так ведь всегда можно договориться. Вон внизу целых десять трудолюбивых молодцов из гвардии Шехмета ждут не дождутся. Кстати, вместе со своим господином в придачу, а из него классный прораб мог бы получиться. Неизвестно кому и зачем... — вслух объяснял Баленский, поглядывая на распростертого инопланетянина. «Слышь ты, братан по разуму, вставай, я. я ведь не со зла тебя так приложил. А пушкой своей ты вообще сам застрелился. Кстати, уберем-ка ее от греха подальше». Ловким пинком лев выбил опасную штуковину из безвольной руки лежащего и футбольно загнал под металлический шкаф с кнопочками. Инопланетянин дернулся, и кое-как открыл глаза. — Хвала Аллаху и Пресвятой Деве Марии! Обвинение по статье о непредумышленном убийстве у РФ с меня грешного может быть снято. Итак, будем знакомы. Я Лев Аваленский.